Т. Эдисона в поведении Н. Гаврилову неразумно. Но Агрубин наставил на своем и заявил, «Все равно началось с Эдисона. Если нейтрализовать Эдисона, наступит тишина». В качестве аргумента я возразил Агрубину следующим образом. «Александр, — сказал я, — не думаешь ли ты, что если нейтрализовать Колумбат, прекратится курение? — Не думаю, — ответил мой друг, затягиваясь папироской. Это слишком рискованно. Я не имею права взять на себя ответственность за судьбу миллионов жителей Соединенных Штатов, других стран этого континента. Куда не денутся, если Америка не будет открыта? И тогда я кинул опрометчивую фразу. Эдисон, сказал я, не подвластен тебе, Александр, потому что он сделал свое дело и умер естественной смертью. Грубин посмотрел на меня и удалился к себе в комнату. По истечении трех дней после этого разговора я вышел на двор подышать воздухом. Стояла ветреная осенняя погода, и двор был усыпан желтыми оранжевыми листьями, облетевшими из деревьев гремела музыка. «Я готов!» — крикнул мне, а Грубин из своего окна. «К чему готов?» — спросил я. «Навести порядок!» — крикнул Грубин. «Я тебя не понимаю, Александр!» — крикнул я. «Ты завершил опытный образец!» «Завершил!» — крикнул Гробин. «Ну, Эдисон, погоди!» После этого из комнаты донеслось гудение, звон и грохот. Когда я заглянул в комнат через стекло, стекла в телефонной будке были выбиты, Гробина не было видно. «Дорогая редакция, вот уж третий день, как Гробин не возвращается!» Я глубоко убежден, что он проник в прошедшее время и весьма возможно разыскивает Т. Эдисона, чтобы его нейтрализовать. Дорогая редакция, прошу вас срочно принять меры для возвращения А. Грубина в настоящее время и по охране здоровья и жизни покойного американского изобретателя Т. Эдисона. В данный момент я с тревогой прислушиваюсь к звукам музыки, доносящимся из окна Энн Гаврилова, опасаясь, что в любой момент времени они могут прерваться. С уважением и тревогой. Николай Ложкин, натуралист, любитель и город, великий гусляр. От редакции. Публикуя без изменений письмо нашего постоянного читателя, мы считаем своим долгом напомнить, что... Первый звукозаписывающий аппарат «Хрипограф» был изобретен тифлистским изобретателем Автандилом Кикнадзе в конце XIX века. Имени американского изобретателя Т. Эдисона нам не удалось обнаружить ни в одном справочнике или энциклопедии. Хронофаги Дорогая едация Следя за новинками художественной литературы, я прочел одно произведение французского буржуазного писателя андре Муруа. В нем встретились следующие знаменательные слова. «Хронофаг — это чаще всего человек, который, не имея серьезных занятий и не зная, что делать с собственным временем, принимает спожрать ваше. С хронофагами быть суровым и безжалостно их уничтожать». Должен признаться, что раньше я такого слова «хронофаг» не встречал, хотя как биолог-любитель знаком со многими терминами и научными выражениями. В словаре я нашел слово «хронометр», что означает «точные часы», но ну слово «фаг» известно каждому маломальски культурному человеку. Получилось в переводе выражение «время жор», и пришла мне в голову мысль, что «мы» наряду с пьянством, еще не покончили с хронофагами. Мало того, даже выявлять их не умеем, а надо. Потому, дорогая редакция, предлагаю вам плоды скромных моих трудов. Я много думал, размышляя даже ночами. Потом ко мне пришло озарение, подобно яблоку с общеизвестной яблони. Ведь мистики не существует... Даже телепатию со временем обнаружат, когда найдутся подходящие приборы. Значит, для хронофагов тоже нужно найти подходящий прибор. А где, спрашивается, должны оставлять свои следы хронофаги?